Как вас зовут? спросил босс. Элизабет Шейвон. А каким ветром вас сюда занесло? Я заметила, на вашем значке написано Лос-Анджелес, а не Лас-Вегас. Вас что, в командировку послали? Вроде того. Я занимаюсь расследованием одного старого дела, которое вёл Клод Эно. Клод Эно умер 5 лет назад. Вы знаете, как он умер? Что значит как умер? И всё тут мотор отказал, упал на пол и отдал Богу душу. Как раз на том самом месте, где вы сейчас стоите. При этих словах они оба словно по команде посмотрели на пол, как будто ожидая увидеть там труп клона. Я приехал, чтобы осмотреть его вещи. Какие вещи? Ну, мало ли какие. Будь может, у него остались какие-нибудь старые бумаги или папки. Скажите прямо, зачем вы сюда приехали? Что-то мне ваши слова не внушают доверия. Я расследую дело, которое он ввёл в 1961 году. Оно всё ещё не закрыто. Часть документов из досье пропала. Может, он забрал их себе? Или среди оставшихся после него бумаг есть что-нибудь важное? Не знаю, что именно. Мне всё интересно. Вот я и решил к вам наведаться. Подумал, чем чёрт не шутит, вдруг найду что-нибудь стоящее. По выражению лица он видел, как мечутся её мысли. А когда на мгновение расширились её глаза и остановился взгляд, понял, что она вспомнила нечто важное. Ведь после него остались кое-какие бумаги не так ли, спросил он. Думаю, вам лучше отсюда уехать. Нет у нас никаких бумаг. У вас такой большой дом. Неужели у Клода не было здесь кабинета? Клод ушёл из полиции 30 лет назад. Он выстроил этот дом в пустыне, вдали от главных дорог, чтобы быть подальше от всех этих ваших дел. Чем он занимался, когда сюда переехал? Работал в службе безопасности казино Лас-Вегаса. Несколько лет в Сэнс, 20 лет во Фламинго. Так что получал сразу две пенсии. Другими словами, у него были средства, чтобы заботиться об Олив. Кстати, о средствах. Кто сейчас подписывает чеки пенсионного обеспечения? Боск со значением посмотрел на Олив Эно, которая не могла ни то, что написать, но и произнести собственное имя. Естестрас минуту молча переваривала сказанное, но потом перешла в наступление. Послушайте, я могу всё оформить через адвоката. Это не составит труда. Я ведь за ней ухаживаю. То есть кормите её яблочным пюре. Ну и что? Мне нечего скрывать. Возможно, найдутся люди, которые захотят убедиться в этом лично. Вам это надо? Мне признаться, всё равно, что вы здесь делаете, как расходуете средства и в каком ростве состоите с Олив Эно. Однако, сдаётся мне, что никакая вы ей не сестра, но в данный момент меня это не интересует, потому что я занят расследованием, а по сему мне хотелось бы взглянуть на оставшиеся после Клода Эно бумаги. Он же молчал, предоставив ей возможность обдумать его слова. Насколько я понимаю, ордера на обыск у вас нет? Ордера нет. Но если вы будете настаивать на ордере, я раззлюсь и из хорошего парня мигом превращусь в очень плохого. Сестра Олив Эно ощупала его взглядом, словно пытаясь в воображью представить подобную трансформацию. Кабинет находится в противоположном конце дома. Эти слова дались ей непросто. Голос вдруг сделался скрипучим, словно старая деревянная ступенька. Она отвела Боско в холл, откуда они, свернув влево, прошли по коридору к двери кабинета. Посреди помещения стояла старая металлическая конторка. Кроме неё в комнате находились пара канцелярских шкафов и несколько стульев. Всё остальное не стоило упоминания. После смерти Клода Мы с Ольф сложили все его бумаги в эти шкафы. До сих пор никогда в них не заглядывали. Неужели его баршкаф полный? Все в восемь полок. Вы только взгляните. Бозг сунул руку в карман, вынул ещё одну двадцатидолларовую купюру, разорвал её пополам и отдал половинку Елизаветчевину. На улице меня дожидается такси. Передайте этот фрагмент женщине, которая сидит за рулём, и скажите ей, что я вернусь. Немного позже, чем намеривался. Элизабет Шейвон тяжело вздохнула, взяла обрывок купюры и вышла из комнаты. Когда она ушла, Босс подошёл к конторке и стал один за другим выдвигать её ящики. Первые два были пусты, в третьем находились различные канцелярские принадлежности, а в четвёртом Босс обнаружил старую чековую книжку, посредством которой платили за содержание дома. Там же находилась папка, где хранились давние счета, квитанции и чеки. Пятый ящик был заперт на ключ. Потом Боск занялся содержимым стоявших рядом конторских шкафов, начав с нижней и четвёртой полки и постепенно двигаясь вверх. Поначалу ему не попадалось ничего, имевшего хотя бы отдалённые отношения к делу, которым он занимался. Нижние полки были заставлены папками, помеченными наклейками с названиями различных казино и других игорных заведений. На других полках стояли папки с именами каких-то людей. Прочитав фамилии, Боск понял, что Эно собирал компрометирующие материалы на известных карточных шулеров и прочих мошенников, промышлявших за игорными столами. В это время вернулась Елизабет Шейвон, опустилась на стул рядом с конторкой и стала следить за манипуляциями Боска. Продолжая просматривать папки, он время от времени задавал ей вопросы, связанные с деятельностью клада Эно. Так чем же занимался Клод в казино? Был пос одной уткой. Как это понимать? Да очень просто, изображал из себя гостя, ходил по залу, играл помаленькой на полученные от казино фишки, наблюдал за посетителями. У него глаз был наметён на разных мошенников и шулеров, и он без особого труда их вычислял. Не сомневаюсь, Должно быть, я не с вами так познакомился. Я не стану отвечать на ваши вопросы. Мне всё равно. К этому времени он уже просмотрел все полки за исключением двух верхних. Открыв первую из них, он обнаружил, что папок там нет, и хранится лишь настольный набор, вероятно, в своё время украшавший конторку. В набор входили пепельницы, перекидной настольный календарь Роладекс с карточками для записей в алфавитном порядке. Настольные часы и стаканчики для ручек. Все предметы были изготовлены из резного дерева или обрицованы им и несли на себе имя Эно. Боссх поставил ролдэкс на конторку, сдул с него пыль и открыл на карточке с литерой К. Но фамилии Арну Конклина там не оказалось, как и записи, которые имели бы к нему отношение. Неудача постигла его и с литерой М имя Гордона Миттера на карточке не значилось. Надеюсь, вы не собираетесь просматривать весь календарь, осведомилась Элизабет Чейво. Нет, я собираюсь забрать его с собой. Вы не посмеете так вот запросто взять чужие вещи, и ещё как посмею? Если возникнет желание жаловаться, милости просим, тогда я тоже настоячу на вас жалобу. После этой отповеди Элизабет заткнулась и некоторое время сидела тихо, как мышка. На следующей полке Брос обнаружил Около дюжины старых папок из пула, датированных концом 50-х и началом 60-х годов. У Боско не было времени их изучать, но он просмотрел наклейки на обложках, однако имени Марджери Лоув не нашёл. Потом, вытащив из стопки нугат один скорошеватель, быстро пролистал его содержимое и понял, что Энну в силу одной ему известных причин делал копии из некоторых дел, которыми занимался в свою бытность в пула. А когда уходил на пенсию, забрал эти копии с собой. Выборочная проверка, сделанная затем Боском, показала, что всё это были дела об убийствах, причём два из них об убийстве проституток. Боск также установил, что все они, за исключением одного, не были доведены до конца. Принесите мне коробку или большой пластиковый пакет, чтобы я мог упаковать эти папки, бросил Боск через плечо. И поскольку женщина не двинулась с места, гаркнул: "Живо! Елизаветчейван поднялась со стула и вышла. Боск же, глядя на груду лежавших перед ним скоршевателей, задумался. Он не знал, насколько важны эти папки и представляют ли для него какую-то ценность, но он знал совершенно точно, что должен взять их с собой. Именно на тот случай, если в них всё-таки содержится какая-то важная информация. Однако куда больше значимости старых полицейских папок его занимала другая проблема. Он не мог отделаться от ощущения, что чего-то здесь не хватает. Основываясь на рассказе Маккитрика, он считал, что у клада Эно имелись некие компрометирующие материалы на Арно Конпин, но таковых пока не обнаружил. Между тем они, по мнению Босха, должны были находиться в доме. Коль скоро Эно держал у себя в шкафу копии старых дел из пула, То и свидетельства нечистоплотных деяний Конклина тоже должны храниться где-то рядом, в безопасном месте. Но в каком? Вернулась Елизабет Шейвон и швырнула на пол картонный ящик из-под пива. Боск положил туда папки, перекидной календарь Роладекс и поинтересовался: "Расписку написать?" "Мне от вас ничего не надо." "А вот мне от вас нужно кое-что ещё." Похоже, это никогда не кончится. Надеюсь, всё-таки кончится. Что вам угодно? Скажите, когда Эно умер, вы помогали старой леди, то есть простите, вашей сестре освобождать депозитную ячейку в его банке? Откуда она схватилась? Но начало фразы было произнесено. Вы хотели спросить, откуда я знаю? Ну это же очевидно. То, что я ищу, обычно хранят в банковском депозитарии. Итак, Куда вы дели содержимое ячейки? Выбросили. Там лежали какие-то старые папки и выписки с чеков банковских счетов, ничего ценного. И она был уже очень стар и не понимал, что делал. Бозг посмотрел на часы. Чтобы успеть на самолёт, следовало действовать активнее. Принесите мне ключ от этого ящика. Он ткнул пальцем в закрытый ящик конторки. Женщина не шевельнулась. Поторопитесь, милейшая, у меня мало времени. Или вы принесёте мне ключ от этого ящика, или я сам его открою. Правда, после этого использовать ящик по назначению вам уже не удастся. Она сунула руку в карман своего домашнего платья, извлекла оттуда связку ключей, отперла ящик конторки, выдвинула его и отошла в сторону. Мы не знали, что это и зачем я на всё это хранил. Ано и к лучшему. Боск подошёл к конторке и заглянул в ящик. Там лежали две тонкие папки из ма닐ского картона и две пачки писем, перетянутые резинками. В первой папке находились свидетельства о рождении Клода Эно, его паспорт, свидетельство о браке и другие документы, имевшие отношение к его персоне. Во второй папке хранились бумаги, оформленные по стандартам Пула, в которых Босс быстро распознал пропавшие из дела об убийстве Марджери Лов документы. Времени читать эти бумаги у него не было, и он сунул папку из манилского картона в ящик из-под пива. Когда Бозг попытался снять резинку с первой пачки писем, та лопнула, напомнив ему о лопнувшей от старости резиновой ленте, перетягивавшей голубой скоросшиватель, в котором хранились документы по делу об убийстве его матери. И тогда он подумал, что всё имевшее отношение к этому делу готово рассыпаться от старости в прах. Все конверты были маркированы логотипом банка Wells Fargo Bank из Sherman Oaks и уведомляли о состоянии текущего счёта некой корпорации Macca Inc. Вместо адреса были указаны индекс и номер абонентского ящика почтового отделения, также находившегося в Sherman Oaks. Босс Хноуг достал из пачки три конверта и быстро просмотрел находившиеся в них документы. Несмотря на разные даты, суть уведомления оставалась неизменной. 10-го числа каждого месяца на счёт корпорации вносилась сумма в 1000 долларов, а 15-го числа следовал перевод указанной суммы на счёт дочернего подразделения банка Nevada Savings and Loan в Лас-Вегасе. Босс пришёл к выводу, что банковские уведомления возможно представляют собой своего рода документальные свидетельства неких многолетних систематических выплат. которые Эно собирал и хранил в силу известных ему одному причин. Посмотрев на почтовые штемпели, проставленные на последних конвертах в пачке, Воск решил, что денежные переводы со счёта на счёт осуществлялись вплоть до конца восьмидесятых годов. Более поздних отправлений он не обнаружил. Что вы можете сказать по поводу этих конвертов? Когда Эно перестал их получать? Сами с этим разбирайтесь. Я уже говорил, что мы с Олив не имеем никакого представления обо всех этих письмах и документах. Когда мы высверлили ячейку, высверлили ячейку. Ну да. После того, как Клод умер, у Олив не было ключа от этой ячейки. Только у Клода, но мы его не нашли. Так что замок пришлось высверливать. В ячейке, наверное, и деньги были. Елизабета Чееван секунду помедлила. Вероятно, прикидывая, не потребует ли босс вернуть ему эти деньги. Некоторая сумма. Но вы опоздали. Мы с Оливой уже потратили. Меня это не волнует. Мне важно знать, сколько там было денег. Женщина поджала губы, делая вид, что пытается вспомнить, но игра в забывчивость получалась плохо. Перестаньте притворяться, милейшая. Я не из налогового ведомства. Кроме того, сюда не за деньгами приехал. Там было около 18.000 долларов. Босс услышал звук автомобильного клаксона. Судя по всему, женщина-водитель устала его ждать. Он посмотрел на часы, пора было ехать. Швырнув конверты в картонный ящик из-под пива, он спросил: "А что вы можете сказать о счёте Клода в банке Nevada Savings and Loan? Какая сумма находилась на нём?" Вопрос был задан, но удачу Босс предположил, что деньги из Sherman Oaks могли переводиться в Лас-Вегас на счёт Эно. И Элизабет Шейвенс снова заколебалась. Колебания, однако, закончились, как только Сулис услышал ещё один призывный вопль автомобильного клаксона. Там находилось около 50.000, но эти деньги в основном уже ушли. Уход за беспомощным человеком стоит недёшево, не так ли? Я бы сказал, очень недёшево. особенно учитывая то обстоятельство, что пенсию за Ольев вы тоже получаете. Он попытался вложить в эти слова максимум сарказма, хотя готов поспорить, что ваш личный счёт за все эти годы не только не отощал, но даже значительно увеличился. Послушайте, мистер, я не в курсе, что вы там себе вообразили, но одно знаю точно. Кроме меня у Ольфена на этом свете нет ни одной близкой души, и никто больше о ней не позаботится. а это чего-нибудь достоит да очень жаль что сама олив энно не в состоянии сказать чего в действительности стоит ваши заботы теперь позвольте задать вам ещё один вопрос после чего я отсюда уеду и вы получите возможность вернуться к своим заботам какими бы они ни были кто вы вы не сестра олив энно это очевидно в таком случае кто вы такая не ваше дело Справедливо. Но это легко исправить. Я могу заняться этим делом всерьёз. Она напустила на лицо обиженное выражение, словно пытаясь продемонстрировать, как оскорбило её лучшие чувства грубое вторжение Босха, но достоинство удержало в ней верх, и обида словно по волшебству исчезла. Кем бы ни была эта Элизабет Шейвон, она определённо гордилась собой. Вы хотите знать, кто я? Но тут я вам скажу. Я лучшая женщина, какая только у него была. Я находилась рядом с ним на протяжении многих лет. Да, он был женат на другой и носил на пальце обручальное кольцо, но его сердце принадлежало мне. Уже под конец жизни, когда они с женой совсем состарились и понятие неверности потеряло для обоих всякий смысл, он отбросил притворство и привёз меня в этот дом, чтобы я жила с ними и заботилась о них. С того самого дня я только этим и занимаюсь, и вы не смеете говорить мне, что я не заслужила хотя бы небольшой награды. Босс в ответ только кивнул. Хотя вся эта история представлялась ему довольно мерзкой, он испытывал к этой женщине своего рода уважение за то, что она рассказала ему правду. А в том, что её рассказ был правдивым, он ни на секунду не усомнился. Когда вы познакомились? Вы сказали, что у вас ко мне только один вопрос. Повторяю, когда вы познакомились? Когда он поступил на работу во Фламинго? Я тоже там работала дилером, а его, как я уже говорила, местная служба безопасности определила на роль пацанной утки. Он когда-нибудь упоминал о Лос-Анджелесе, о своих делах, которыми там занимался, о каких-нибудь людях, с которыми был там знаком? Нет, никогда. Он говорил, что это глава о его жизни прочитана и закрыта. Бозг хиткнул пальцем в лежавшие в коробке конверты с логотипом банка. Название MacKing Inc. Что-нибудь вам говорит? Ничего. А что вы можете сказать по поводу финансовых документов? Я никогда их не видела, пока мы Солев не вскрыли банковскую ячейку. До этого я даже не знала, что у него есть счёт в отделении банка Nevada Savings and Loan. У Клода были такие секреты, даже от меня